Глава 46. В 600 ярдах к юго-западу от поместья Чода дорога в Тамфер проходит по небольшому каменному мосту через ручей, питающий деревья, в тени которых тейты устроили засаду. На парапете моста, как на шестке, устроилась парочка малопочтенных типов. Над ними, на ветвях деревьев, сидело множество маркаров для разнообразия неголдящих. Возможно, все они были членами одного племени а то и одной семьи. Тип, что пониже, соскочил с парапета, отряхнул пыль с зада и послал мне широкую улыбку, обнажив две сотни остроконечных зубов тёмного эльфа. Всё прошло как надо, гаред. Да чего же красив этот дьявол. Я остался холоден. Гарат-огурец называют они меня, сосульки вместо костей. Торнадо Перед тобой жалкий тип по имени Морли Доц. Морлис с нетерпением ждал, что я засыплю его вопросами. Но я ничего не спросил и испортил ему весь праздник. Ничего особенного, так говорят все девицы. Гласкомордый остался сидеть. Ухмыльнувшись от уха до уха, он плюнул в ручей и, взглянув вверх по течению, спросил: "Будь здоров, заваруха, правда?" Обычное дело. Как только я вступил в игру, у них не осталось никаких шансов. Поверьте, ребята, мне нравится торчать здесь и обмениваться байками. Ну я ещё не завтракал. Плоскомордый встал на ноги и вместе с Морли потащился вслед за нами. Обычное дело, говоришь? спросил ДотсТак, словно я нанёс ему рану в самое сердце. Да у тебя в последнее время хвост не то что дымился а просто полыхал. Если бы я не страховал каждый твой шаг...» Песню Морли подхватил плоскомордой. «Мы наняли Маркару следить за тобой и докладывать нам, чтобы можно было помочь, когда ты по-настоящему начнешь хлебать дерьмо». «О! Значит, это вы, ребята, вытащили меня из кареты Чода и спасли от громового ящера?» Морли хмыкнул. «Ты же знаешь этих Маркаров. Не способны на длительное внимание. Тогда они тебя вроде бы потеряли, но всё остальное время мы оставались с тобой. Ну, может, половину времени, признался плоскомордой. Или четверть. Весь людям надо и соснуть чуток, мои кореша, объяснил я Торнаде. Заботливый. Эй! возмутился Морли. Разве не я подвёл дело к счастливому концу? Не знаю. А разве ты Морли не из тех, кто любит распространяться о себе. Во всяком случае, делая это, не заглушает трубы судного дня. Он поручил рассказ плоскомордому. Морли каким-то образом учуял нечто, предвещавшее близкое столкновение между мною и Чода. Он перестал ныть и излиться из-за того, что большой босс стал командовать в его заведении, и приступил к подготовке операции. Негодяй вступил в контакт почти со всеми силами разыскивающими книгу и предложил им себя в качестве военачальника. Команда Гнорста не имела опыта в розыске и ведении боевых действий, как и Тейты. Репутация Морли была достаточно мрачной для того, чтобы заинтересовать и банду Змеюки. Как вы понимаете, мой приятель потребовал со всех плату вперёд. После этого он свёл все враждебные группировки в одно место. Для последней всеобщей свалки. "Думаю, всё вышло как надо", заметил Морли. "Да", сказал плоскомордый. "Это даже частично решило проблему маркаров, наполовину уменьшив их поголовье". Он осторожно оглянулся проверить, не слышат ли его слова летучие наёмники. Но те уже успели потерять к нам всякий интерес. Тарп облегчённо вздохнул. "Не беспокойся", выркнул Морли. Они сейчас грабят владения Чода. Мне нечего было сказать. Пусть Морли думает, что прикрывал меня. Всё-таки он мне вроде как бы друг, и он старался. Теперь я знал, что когда я чувствовал хвост, за мной следила его Маркара. Это Морли, Ласкаморды и Тейты следовали за нами по реке. Пусть думает, что хочет. Я был уверен, что его усилия мало повлияли на события. Сущность алчных чудовищ, как людей, так и карликов, осталась неизменной. Когда мы вошли в город, я спросил у Торнады: "Ты всё ещё на службе у Фида?" Имея в виду: "Я собираюсь продолжить поиски". "Наверное, он вычеркнул меня из платёжных ведомостей", отдувайс сказала она. "Может, задержимся, найдём для тебя мула?" хихикнул я. "Зачем?" она изобразила изумление чтобы это не рухнуло. Ты же тянешь на себе фунтов 100. Я был потрясён твоей выносливостью, когда мы гнались за змеюкой. Она заметно осерчала, но атаковать не посмела. Чёрт возьми. Да она звенит при ходьбе. Морлив задумчивостью протянул. Похоже, наступают интересные времена. Кресло большого босса ждёт хозяина. Садлер и краску мне, чем кажется. Кто сможет бросить им вызов? Они сами друг другу. Торнадо одарила его жёстким взглядом. Неужели он настолько наивен, Гард? Я избежал прямого ответа, поскольку сам недавно думал о возможном развитии событий. Власть преображает людей. Некоторых начинает оберевать безмерная жадность. Им следует бояться внешнего мира, а не друг друга, и того и другого. Посмотрим, сказал Морли и добавил: Всё хорошо, что хорошо кончается. Пойду гляну, что осталось от моего заведения. Мы уже находились в нейтральной зоне. Да, подхватил плоскомордый. И я взгляну, как там молли. Наверное, немного беспокоится. Я ей ничего не говорил. Когда он отходил, над нашими головами проплыло звено грамовых ящеров. Но это взволновало только голубей. Уличные обитатели не обратили на них никакого внимания. Таков Танфер. Здесь может произойти всё, что угодно, и ко всему мгновенно привыкают. Дарнадо позвякивая шагала рядом. Она выглядела так же скверно, как я себя чувствовал. Твой друг прав. Всё хорошо, что хорошо кончается. Это ещё не конец. Ещё эта проклятая книга призраков. Давай вначале немного поспим. Ладно? Ну да. Несколько недель. У меня не оставалось сил, а предстояло разобраться ещё кое с чем. Тени Карла Линдо, книга, возможно, Фида Истерман, не говоря о Краске и Садлере. Но я исчерпал себя. Здесь около дома, почти рядом с постелью, я быстро сходил на нет. Шаг за шагом, нога за ногу с дороги чародея На Макунада-стрит. Боже, что ещё? Меня качнуло, и я плюхнулся задом на ступени соседского дома. Перед моим жилищем толпа людей занималась тем, что ухала и ахала. Развлечением этому сборищу служила не какая-нибудь банальность, вроде громовых ящеров. В 20 футах над мостовой витало толстенное существо в чёрной усеянной звёздами мантией существо вращалось, извивалось и двигал руками, как бы пытаясь плыть. Заплывы не получалось. Это был Фида Истерман. Завидев торнадо, он начал орать, как аукционир на распродаже картофеля. Заставив себя подняться, я подошёл поближе. Вся банда Фида тоже была здесь, хотя ни один из них не был вознесён. Все они торчали на улице как о derevinyeloе чучело. Те, кого столбяк застал с поднятой ногой, валялись на мостовой. Что это? поинтересовалась Торнада. Что за чертовщина? Он чем-то рассидел покойника. На ступенях моего дома торчали гоблины, тоже в ступоре. Дверь была распахнута, сорвана с петель. Неудивительно, что мешок с костями разбушевался. Я решил не напрягаться и поэтому не очень спешил. Покойник держал ситуацию под контролем. Пробравшись через толпу, я остановился и посмотрел на Истермана. "Спустите меня". "Зачем? Желаете получить дополнительную порцию неприятностей?" Истерман воспарил выше, толкуя окомта, -то, якобы успевшим сбежать. Затем без всякой паузы перешёл к угрозам. В результате клоун Вознёсся ещё на 15 футов и тут же резко упал, взвыв в припадении. Зеваки прыснули в разные стороны. Фида начал метаться, как летучая мышь на охоте. Зрители аплодировали, радостно орали и советовали, что ему делать дальше. Похоже, он здорово сумел завести покойника. Что вы натворили, закричал я. Хотели силой ворваться в дом. Какой же идиот так поступает. Фида просвестев мимо, ожок меня злобным взглядом. Покойник забросил его повыше и дал упасть, остановив, когда мостовая оказалась в 4 дюймах от носа Истермана. Затем снова вознёс толстика ввысь. Интересно, давно ли это началось? Сила и выносливость покойника поразительны, но и они имеют свои пределы. "Книга!" завопил Истерман. "Я хотел завладеть книгой!" «Понимаю. Я и сам не прочь. Но при чем здесь мой дом?» Он ничего не мог сказать. Некоторое время. Покойник закрутил Фида волчком, и тот поспешно начал опорожнять желудок от пищи, принятой в последние дни. Зрители снова разбежались, громко ругаясь. На сей раз шоу оказалось не столь привлекательным. «Он с самого начала был убежден, что книга спрятана в твоем доме. Поэтому и посылал меня покопаться. Хм. Значит, он ещё безумнее, чем я думал. Не улетайте далеко, Фида. Я подошёл к дому и с трудом поднялся по ступеням. По пути я сбросил на решётку с точной канавы что-то зелёное. Там ему самое место. Входная дверь была превращена в щепки и годилась только на растопку. Мне это крайне не понравилось. Дверь в маленькую комнату стояла на распашку. Неужели покойник прежде чем разбушеваться допустил их сюда? Нет. Там находился старина Дин. Дин, в чём дело? Он сидел на софе, постановоя и поглаживая серую трепицу, которой была обмотана его рука. Ответил старик не сразу. А, мистер Гаррет, я пытался её остановить, но не смог. Пригласившая себя в дом Торнадо сказала: "Он ранен, Гард". Действительно, пол под его ногами был залит кровью. Я подскочил к бедолаге, опасаясь, что рана серьёзна. К счастью, ничего особенного, просто рука рассечена до кости, как будто он схватил лезвие ножа. Что произошло? Она взяла книгу, мистер Гард. Сразу после того, как те существа попытались ворваться в дом. Я застал её когда она стягивала с нее тряпицу. «Попытался отнять!» Что он лопочет? «Что ты лопочешь?» Тут я заметил под его ногой оторванную латунную страницу. Этим листком он и рассадил себе руку. «Книга призраков. Была здесь все время. Под Софой. Карла узнала об этом?» «Она узнала об этом?» «Каким образом?» «Почему он сам не обнаружил книгу, убирая дом?» Видимо, нам предстоит серьёзный разговор о качестве его работы. Под софой, как книга могла туда попасть? О, боже! Перед моим мысленным взором снова встала соблазнительная Ню, появившаяся как-то утром в моём доме. Она тогда принесла нечто, завёрнутое в точно такую же тряпицу, какая была сейчас на руке Дина. Я не обратил на свёрток никакого внимания, так как меня привлекли совсем иные материи да и вспомни я о свёртке всё равно решил бы что она поспешно бежав захватила его с собой карло линдо сточила книгу она узнала где книга и взяла её дин мальчике внул наконец-то я всё понял молочина торнадо позаботься о его руке мне надо сообщить партнёру всё что я о нём думаю Можешь не стараться, услышал я. Я изумлён не менее, чем Дин. Но это невозможно. Тебе известно, что происходит в головах у других. Ты ведёшь какую-то мерзкую игру. Я остался в неведении о том, что происходит в более глубоких отделах её мозга. Только теперь стало понятно, что основным мотивом её пребывания здесь было желание обнаружить книгу призраков. Обрати внимание, что я не сумел проникнуть в мозг Змеюки и не знал о присутствии ещё одного существа, когда те находились в образе мисс Рамады. Можно допустить, что эта юная дама обладает весьма необычными свойствами. Неужели? Я был ужасно зол, да что говорить? Последни меня после исчезновения обнажённой женщины, одна единственная, пусть полуумная мысль. Я был бы избавлен от всех неприятностей. Я мог осмотреть дом, найти книгу и публично её уничтожить. Комедия окончена, так нет же. Я позволил себе увлечься акрами и акрами рыжих девок. Я делаю свою работу здесь, Гаррет. Но у меня нет ног. Поясни С того момента, как бежала маленькая чертовка, не прошло и двадцати минут. Ты знаешь, куда она направляется? Не знаю, куда направлялась она, но то место, куда шел я, мне было известно точно. На верхний этаж. В постель. Желаю ей удачи. Гаррет, к моему глубокому сожалению, стало ясно, что эта женщина не принадлежит к числу хороших людей. Предлагаю тебе подумать о том, что она и её папенька могут натворить, обладая книгой призраков и имея в качестве базы неприступный замок. Локхир чувствовал себя оскорблённым, так как его обманули. Он жаждал крови. Хорошо, хорошо. В погоне за Карлой нужна была мне не больше, чем ещё одно путешествие в поместье большого босса. Я нуждался в отдыхе. 30 квартах холодного пива и десятифунтовым кровавым бифштексом с грибным соусом. Горячая ванна тоже не помешала бы. Ладно. Пошёл. Скажите, почему я так над собой измываюсь? Пошёл, ну куда? За дверью раскинулся целый мир. Она должна двинуться на запад, гаред. Это сужало круг поисков. На западе Есть всего лишь один выход из города.